Глава тридцать четвертая. Верховный. На пирамиды Верховный обычно поднимался на рассвете, даже задолго до рассвета, когда небо лишь готовится принять всю тяжесть солнца. Он любил приходить задолго до начала ритуала, чтобы лично проверить готовность к нему. «И тебе это нравилось?» — уточнил Маска. Здешняя пирамида была невысока, и не отличалась она красотой, Напротив, была напрочь лишена должной величественности, Представляя собой строение примитивное, даже уродливое. Но в уродстве этом чудилось что-то знакомое до боли. «Что именно?» «Убивать! Ты же убивал людей!» «Убивал!» — согласился Верховный. «Многих, если ты желаешь о том спросить, даже не знаю скольких. Пожалуй, я убил больше, чем владыка копий и его сын. Может, больше, чем вся его сотня вместе взятая. Но нравилось ли мне? Нет». Ступени высокие, гладкие, но не от того, что сотворили их такими. Скорее уж, многие ноги стирали, гладили этот камень, пока он не обрел почти зеркальный блеск. Но ты убивал! Почему? Таков был мой долг. На пирамиду Верховный поднимался сопровождаемый лишь акти, велев жрецу остаться с людьми. Тот ты не слишком торвался наверх. А вот Ицли все пытался навязать воинов или хотя бы гиганта, которого явно опасался. Но Верховный покачал головой. Ни к чему. Что бы ни было там, чем меньше людей увидят это, тем лучше. «Своеобразное понимание. Я уже понял, что в мифологическом мировоззрении смерть жертв была необходимым элементом существования мира». «Вершина». Площадка. Алтарь. Цепи, что свернулись у алтаря, бурыми змеями. Их покрывал толстый слой ржавчины, а краска с каменных идолов облезла. Пусть тут и не золотая, но все же... Красные губы хозяйки ночи покрылись многими трещинами. Стерлись почти глаза хозяина земель, и иные не лучше Редкостная небрежность. И, будь время иным, Верховный высказался бы или промолчал. Жрец там внизу не бросил людей и не отступил. К тому же он стар, а помощников рядом Верховный не увидел. Сбежали, или же храм этот, расположенный в стороне от города, а потому неудобный, умирал, как многие иные храмы, оставленные людьми. И не имелось у старика ни прислужников, ни даже рабов. Или рабы были, но допускать их, ничтожных к богам, воистину дилемма. Дальше что? У алтаря темнели пятна. Кровь на одном из блюд, не золотых и даже не серебряных, но покрытых краской и тоже облезлых, лежал темный комок плоти. Сердце? Вырезанное давно и забытое, или, правильнее сказать, брошенное. — Дальше, дальше помолчи. Надо нащупать. Должна быть точка входа. Сядь. Верховный подчинился. А что присел на алтарь, так того никто не увидел. акти молча устроился подле, правда сесть не решился. — И ему скажи. — Садись. Велел Верховный и не удержался. «Как ты?» «Странно, господин. Я вижу этот мир иным. Мертвые... Мама говорила, что порой мертвые возвращаются к живым, но тогда не следует ждать от них добра. Но тот, кто ведет их, он не зол, а еще я знаю, что могу забрать его силу. И это хорошо» ибо Верховный не был уверен, что Ицли сумеет справиться с Повелителем Мёртвых, если вдруг случится в том нужда. Он надеялся, что не случится, но жизнь странна. Это похоже, как будто он... он есть сила, а от него она идёт к другим, даже при том, что поднялись они сами, но как будто только с ним они обретают... становятся... «Ещё больше похожими на живых». «Структурирование энергии и её передача». «Повелитель выступает в роли центрального элемента системы», «своего рода ретранслятор». Влез маска, который ещё недавно требовал молчания. «Они берут силу извне. В мире её теперь много, но ту-другую я взять не могу, а вот их могу». «И это тоже хорошо». «В моём мире мальчика назвали бы некромантом». «Что это значит?» «Это значит, что он способен, скажем так, оперировать силой мёртвых. Но это не более чем фантазия. Была». актис сидел рядом и фантазией не выглядел. «Они отдают силу повелителю, а он возвращает её немного изменившейся». Как будто через него она коснулась и их тоже. Простите, господин, если я говорю непонятно. — Я понимаю, — успокоил Верховный. Мир переменился, и многое, что было правильно, теперь вызывает вопросы. Он зачем-то поглядел на собственные руки, возможно, опасаясь того, что руки эти будут покрыты кровью. — Это тебя испугало бы? — Нет, — Верховный ответил не сразу, лишь поняв, что и вправду не испугался бы. Да и чего бояться крови? Она неприятна, не более того. — Угрызений совести. Если ты желаешь спросить о них, я тоже не ощущаю. Долго нам сидеть? — Я нащупал точку. Надо дождаться отклика. Система находится в состоянии сна. Активация займет время. Время. Солнце двигалось к земле, до сумерек далеко, но потянуло прохладой, сыростью. Где-то недалеко от храма река, а может и родники открываются, подтапливая поля. Интересно, зерно начали убирать и успели ли? И где хранят его запасы? Люди. Люди пока боятся мертвецов, скрываются в храме, но голод заставит их преодолеть страх. Тем паче, когда увидят они, что мертвецы не опасны, ибо повинуются императрице. Но голод... С голодом справиться куда сложнее. Он породит новый страх, и тот, подобно чудовищу более сильному, пожрет чудовище более слабое. «Справимся! Судя по первичному отклику, здешняя точка была законсервирована». «Закрыто по правилам, а потому, если сумеем добиться активации, то людей накормим. Вкусной еды не обещаю, но весь объем питательных элементов, необходимых для нормального существования, они получат». «Хорошо», — Верховный позволил себе улыбнуться. Боги смотрели, и длинные тени их легли на площадку. Теперь боги не казались каменными истуканами». А что, если они все же есть, пусть не такие, какими виделись Верховному прежде, но милосердные? Не они ли направили стопы его, не они ли вели под руку, дав в эти руки золото маски, не они ли волей своей? Почему люди с одинаковым упорством отрицают и собственную вину, и собственные заслуги? Все норовят переложить на богов, обстоятельства... «Ты не веришь?» «Я был создан в мире высоких технологий, которые показались бы тебе магией, а люди, жившие в нем, пожалуй, по возможностям вполне были равны богам», — произнесла Маска. «Но они утратили души, а следом и мир». «Это слишком образно, чтобы верно отразить суть». Главное, что в том мире сознание почти полностью избавилось от мифологической составляющей. Люди предпочитали сами быть богами, нежели верить в них. И ничего хорошего из этого не вышло. Бытовало мнение, что боги — это образ родителей, в которых люди продолжали нуждаться, даже выходя из детского возраста. И что чем ниже уровень развития цивилизации, чем сложнее обстоятельства жизни, тем сильнее зависимость людей от кого-то, пусть и выдуманного. Боги. Боги не заставляют людей творить зло или добро, но могут подтолкнуть к нужному пути. И, взрослея, общество меньше нуждалось в незримых надсмотрщиках. И это неверно. Надсмотрщики... Задача надсмотрщиков — следить за рабами, понуждать тех к работе, выискивать ленивых и небрежных, поддерживать порядок и не допускать бунтов. Боги же... Спорить с тобой бесполезно, тем паче, что в мире нынешнем вашем не всё логично и объяснимо. Возможно, конечно, в процессе адаптации моя личность достраивает модули, соответствующие вашему мировоззрению а потому несущий определенную талику религиозности, что весьма ново». «Верховный поглядел на небо. Прозрачное какое. И звезды не падали давно. Это хорошо. Весьма». «Или, таким образом, мои логические цепочки не способны обработать иррациональную информацию внешнего мира?» «Боги есть ли, нет ли? Ждать, что они сойдут с небес, бессмысленно». А «Вот что Верховный сделает, что тогда сделает?» И, отзываясь на эту простую мысль, пирамида загудела. Звук этот исходил изнутри её, но как-то так, что показалось, будто гудят камни от основания до вершины. Звук проникал в тело, сквозь тело, и Акти с криком вскочил на ноги, но тут же согнулся, устыдясь своей слабости. «Простите!» «Тебе больно?» — спросил Верховный, ибо звук вызывал неприятное чувство. Казалось, что вот-вот само тело распадется на части. «Нет, господин, я испугался, я труслив». «Все люди чего-то добоятся», — Верховный поднялся. «Если хочешь, можешь спуститься туда, к людям». Искушение было велико, но поджал губы и покачал головой. «Простите, господин, что моя слабость оказалась столь велика. Позвольте мне остаться». «Сильный мальчик!» — Маска произнесла это с одобрением. «Не стоит пугаться. Это просто эхо». «Чего?» «Реактор переходит в активный режим, запускаются турбины, да и ряд других механизмов, которые создают вибрацию. И еще немного, сейчас». К Гулу добавилось шипение, будто очнулись разом сотни змей. И уже Верховному пришлось сделать над собой усилие, чтобы не убежать с криком. «Механизмы — это лишь очередные механизмы». Из храма выбежали люди. Стало быть, гул слышен и там. Идет замена воздуха. Система несколько раз прогонит его через фильтры для избавления от вредных примесей, плюс должна пройти санация. Смысл слова не был понятен, но Верховный кивнул. Люди, надо как-то успокоить. Речь скажи. Не услышат. Кое-что уже может быть использовано. Погоди. Камни засияли, и свет их был таков, что верховный зажмурился. «Это малые контуры. Сейчас глаза привыкнут. Усиление речи я тоже поставил». «Зачем древним было наделять старые камни сиянием?» «Побочный эффект. Система выводит из стазиса контуры поглощения энергии, а поскольку ее сейчас снаружи много, вот камни реагируют». Это порода особой плотности, разработка... вы не могу сказать, чья информация утеряна. Люди останавливались перед сияющей пирамидой и смотрели на неё, на Верховного. Вот кто-то, возможно, что жрец первым опустился на колени, и за ним последовал второй, третий. Люди простирались ниц. «Говори уже!» — подтолкнула маска. «Что сказать? Что-то надо?» «Небеса!» — произнес Верховный, и голос его, многократно усиленный, заставил пирамиду вновь содрогнуться. Или же содрогнулась она сама? Скорее всего. «Боги смотрели на детей своих, забывших, кто они есть, и преисполнялись печали, ибо знали неизбежность великой беды. «Ты скажи что-нибудь пооптимистичней, про беду они уже и сами поняли». Вот же, Верховный не любил, когда ему советовали так под руку. «Однако в бесконечной милости своей, в любви к детям своим, дали они надежду». «Ведь на колени встали не все. Вот та маленькая фигурка, застывшая на плече гиганта, императрица» по правую руку её стоит к сочиттул как она вовсе допустила рабах своей драгоценной дочери по левую да женщина и взгляд её жадный устремлён к пирамиде или к верховному она сумела тебя задеть отметила маска а верховный не стал возражать но это не важно, ты не молчи если сердца наши будут полны любви Если вера в них будет крепка, если хватит сил...» Верховный запнулся, все же речь он предпочитал говорить, заготовленные заранее. «То ответят небеса на молитвы, и покроются они щитом волшебным в руке богов, и отразит сей щит пламя и звезды». Пирамида под ногами дрогнула, и так, что Верховный едва устоял. Вот такти упал, впрочем, сразу вскочил на четвереньки и прижался к ногам. Часть светящихся каменных плит раздвинулась, открывая колодец. — Это шахта лифта, — подсказала маска. — Спуска! Становись! — Может, лучше по лестнице? Дыра эта, которая тоже светилась, что, однако, лишь позволяла сполна оценить глубину ее, не внушала доверия. Вот нисколько. «Лестниц нет. Погоди!» Сияние чуть поблекло, и Верховный увидел нечто полупрозрачное. Стекло. «Силовая подушка. Она удержит тебя. И не бойся, падение не грозит». Не бояться не получалось. «Сейчас!» Верховный вновь повернулся к людям, которые ждали в благоговении. «Надежда?» Он даст им надежду и сам почти готов поверить, что всё получится. «Ныне я спущусь в глубины сей пирамиды, возведенной на заре времен теми, кто сотворил землю и всё- то вокруг». «Это чересчур уж лесно проворчала маска. «И буду молиться там о снисхождении. Вы же ждите». — Возвращайтесь в храм, там нет опасности. — И ведите себя хорошо. — И молитесь со мной, будьте добры друг к другу, помогайте. Пусть сильный не обидит слабого, пусть слабый поддержит такого же. Надо было добавить еще что-то, но в голове было пусто, а маска не спешил подсказывать. Впрочем, Верховный крепко подозревал, что его подсказки пришлись бы не к месту. «Акти!» — он подал руку, и за нее вцепились. «Стой рядом!» «Может, спустить его?» «Сперва. Если эта полупрозрачная штука не выдержит, то Акти разобьется. И это бы правильно, ибо жизнью и служением своим раб обязан оберегать жизнь хозяина. Или нет?» «Совесть просыпается!» — ехидно осведомилась Маска. «Люди смотрят, давай, система даст им знак!» Верховный все же сам ступил на полупрозрачный полог. Пол, что бы это ни было, и устоял. Нога не проваливалась в пустоту, и вовсе было ощущение, что он стоит на чем-то твердом. Акти прижался к боку. «А теперь вниз. Я поставил скорость на минимум, но лучше закрой глаза». Верховный подчинился. Рядом выдохнул Акти. Спуск начался. Издали было видно лишь как две фигурки, такие далекие и крохотные даже, медленно погружаются в плоть пирамиды, а затем и вовсе исчезают. В следующее же мгновение над пирамидой вспыхивает зеленое пламя. Оно тянется к небесам и в какой-то момент становится похожим на сотни рук, что спешат добраться до низких туч. И люди, готовые были подняться с колен, вновь падают ниц, растягиваясь в пыли. Почти все. — Он ушел, — сказала девочка, приобняв гиганта, на плече которого сидеть было почти так же удобно, как на спине лошади. — Да, госпожа, — ответил огромный этот человек. Девочка погладила обритую голову его. «Не печалься!» Она провела пальцами по шрамам, стирая их один за другим. Впрочем, человек этого не ощущал. Как и веса ребенка, которого ему позволено было взять. Не потому, что он того хотел. Дитя пожелала и к сочиту уступила. «Они вернутся!» «Я надеюсь!» Гигант робел, хотя и себе бы не признался в том. «Он добрый человек!» «Жрец, который принёс в жертву не десять и даже не двадцать человек, сотни или больше!» Женщина всё ещё была зла, и злость рвалась из неё. Смотреть за ней, пожалуй, тоже было интересно, но Ксачитл переживала. «Он вырезал сердца, дурак, и сдирал кожу, обливал кипятком, варил...» Продолжила перечислять она, впрочем, не сводя взгляда с пирамиды. «И ты говоришь, что он добрый?» «И добрые люди творят дурные дела. Госпожа не устала?» «Нет, у тебя сильные плечи», — императрица погладила макушку. «И сердце крепкое. Будь рядом». На полное возмущение взгляд Ицтли она ответила. «В этих людях, которые вокруг, живет страх, много, и гнев тоже. Пока они покорны, но...» ицли верно все понял. «Я скажу разбить лагерь рядом. В храме слишком тесно, а в тесноте сложно уследить за ними, госпожа». «Он хороший», — императрица обняла гиганта за шею, — «Он никому не позволит меня обидеть!» Тот кивнул, осторожно, словно сам в то не веря. А женщина промолчала. Но стоило к сочиту приблизиться, как она отступила, видом своим показывая, что не претендует на место подле. Странные, смешные. Императрица закрыла глаза, пытаясь отрешиться от голосов, которые вновь звенели в ее голове. Их было так много... Утомительно».